Глава 24. О чае. Большая часть материала для этой главы почерпнута из книги О чае у Какуры Какудзо, псевдоним японского литературного критика и писателя Тансина Укакуры. Мы настоятельно рекомендуем прочесть этот очаровательный труд тем, кто интересуется этим предметом. Первая чашка увлажняет мои губы и горло, вторая растапливает лед одиночества, третья чашка проникает в недра ума. Четвертая чашка изгоняет из тела все зло жизни. Пятая очищает человека полностью. После шестой он готов отправиться в царство бессмертных. Седьмая чашка. Ах, но я больше не могу. Я могу только ощущать прохладное дуновение ветра, который забирается в мои рукава. Где же Харайсан, легендарный остров, где обитают бессмертные отшельники? Мне бы хотелось отправиться туда с этим легким ветерком. Ладун. Чаепитие в Англии и Японии. В Англии чай считается просто напитком, освежающим и мягким стимулятором, за которым дамы любят посплетничать со своими соседками. Нет ничего романтического в их английских чайниках, заварочных чайничках и ложечках. Их приносят с кухни и возвращают на кухню с предписанной регулярностью. У нас не слишком большой запас комментариев о чае, и мы можем назвать точную цену, которую наши бабушки платили за этот напиток. Мы имеем собственное мнение о том, пить ли чай с сахаром или без, и иногда находим чай действенным и помогающим избавиться от головной боли. Когда чай появился в нашей стране в 1650 году, нам его рекомендовали как отличный и одобренный всеми врачами китайский напиток, называемый китайскими «ча», а другими национальностями «тай», то есть по-английски «ти» или же по-русски «чай». В 1711 году газета «Спектатор» отмечает «Следовательно, я бы просто рекомендовал всем добропорядочным семействам оставлять каждое утро часок для чая с бутербродами и настоятельно посоветовал бы им, для их же блага, приказать пунктуально подавать эту газету для просмотра, как часть сервировки к чаю». Доктор Джонсон называя себя закоренелым и бессовестным чаевником, который на протяжении 20 лет разбавлял свою пищу только настоем этого очаровательного растения, который с чаем коротает вечер, с чаем прогоняет бессонницу в полночь и с чаем приветствует утро. Но в Англии нет романтики, нет никакой старинной традиции, связанной с чаепитием. Возможно, что дамам, сидящим в наших модных гостиных, Также неизвестна и жестокая, но трогательная легенда, повествующая о том, как один буддийский монах заснул во время медитации. Когда он проснулся, то отрезал свои согрешившие веки и бросил их на землю, где они тут же превратились в первый чайный кустик. В Японии чаепитие стало ритуалом. Оно выполняет не только функцию общения, сколько является временем для умиротворенной медитации. Изысканные чайные церемонии «Тюною» имеют своих мастеров этикет и множество ритуалов. Чашка чая в Японии сочетается с духовным и художественным просвещением. Но прежде чем приступить к обсуждению этих очень интересных церемоний, мы должны сначала узнать кое-что о значении чая в Китае. Ведь потребление этого напитка в Поднебесной ассоциируется с эстетической и религиозной мыслью, которая легла в основу культа чая в стране богов. ЧАЙ В КИТАЕ Чайное растение, родиной которого является Южный Китай, изначально считалось целебным. В классической литературе его называли той, цэ, чунь, ча и минь и относились к нему очень уважительно, зная о его целебных свойствах. Чай считался прекрасной примочкой для глаз, и более того, он мог снимать напряжение, укреплять волю и быть удовольствием для души. Иногда чай изготавливали в форме пасты и считали – что она эффективна для снижения ревматических болей. Приверженцы даосизма зашли так далеко, что объявили чай одним из сопоставляющих напитков бессмертия, а буддийские монахи пили его, когда им нужно было медитировать длинными ночными часами. Ло Трактат о чая. Нам известно, что в IV и V веках чай как напиток стал пользоваться большим успехом среди народа долины Янцы. В то время поэты расточали похвалы чаю и называли его «бульоном из жидкого нефрита». Но на самом деле чай тогда был ужасным варевом, ведь его кипятили вместе с рисом, солью солью, имбирем, апельсиновыми корками, а нередко и с луком. Ло Дун, живший в восьмом веке, не одобрял ту странную смесь, которую мы только что описали. Он был первым китайским мастером чайной церемонии и не только идеализировал чай, но и считал, как тонкий поэт, что церемония чаепития создает гармонию и порядок в повседневной жизни. В своей книге «Трактат о чае» он описывал основные свойства чая как растения и то, каким образом следует собирать и сортировать его листья. Он считал, что самые лучшие листья должны иметь складки, подобные кожаным сапогам татарских всадников, загибаться, как подгузок огромного вала, стелиться, как туман, поднимающийся из ущелья, и блестеть, как озеро, чуть тронутое легким ветерком, а также быть влажным и мягким, как хорошая почва, на которую только что пролился дождь. Ло описывает разнообразные принадлежности, необходимые для чайной церемонии, и настаивает на том, чтобы зеленый чай пили из синих фарфоровых чаш. Он рассуждает относительно выбора воды и способа ее кипячения. Поэтическим стилем он описывает три стадии кипячения. Он сравнивает маленькие пузырьки первой стадии с глазами рыб, пузырьки второго кипячения с фонтаном, увенчанным блестящими бисеринками. А последнюю стадию он сравнивает со всплеском миниатюрных волн. В заключительных главах трактата о чае приводятся простонародные и необщепринятые способы чаепития, и ревностный мастер дает список известных любителей чая и перечисляет знаменитые чайные плантации Китая. Захватывающая книга Ладуна считается произведением искусства. Он был очень популярен в Китае, признан самим императором Тайсуном, имел много последователей и считался великим авторитетом в вопросах чаепития и чая. Слава Ладуна не умерла вместе с ним, так как с тех пор китайские торговцы чаем продолжали поклоняться ему как своему ангелу-хранителю. Японская чайная церемония Считается, что великий буддийский святой Дэн Гё Дайси впервые привез чай из Китая в Японию в 805 году нашей эры В любом случае, чаепитие в Японии ассоциируется с буддизмом и даже в большей степени с сектой дзен, которая включила в себя и множество даосистских учений. Монахи этой секты пили чай все из одной чаши перед ликом Бодхи Дхармы – Дарума. Они это делали с благоговением и считали чаепитие священным таинством. И из этих строго религиозных обрядов секты Цзен и зародилась японская чайная церемония. Чайные церемонии, пишет профессор Чемберлейн, подверглась трем трансформациям за 600 или 700 лет своего существования. Они миновали медицинско-религиозную стадию, стадию роскоши и, наконец, достигли эстетической стадии. На религиозной стадии буддийский монах Эйсай написал трактат под названием благотворное влияние чаепития, в котором утверждал, что этот напиток обладает силой отгонять злых духов. Он вел религиозную чайную церемонию для поклонения предкам, и она сопровождалась боем в барабаны и выжиганием благовоний. Эйсай написал свой трактат с намерением отучить Минамото Носанетому от его порочного пристрастия к вину и показать преимущество чайного растения перед соком винограда. Но с течением времени чайная церемония потеряла свое религиозное значение. «Даймё», — пишет профессор Чемберлейн, — «которые ежедневно принимали в нем участие, возлежали на ложах, застеленных тигринными и леопардовыми шкурами. Стены просторных покоев, где собирались гости, были увешаны не только картинами на буддийские темы, но и алыми узорчатыми шелками и парчой, золотыми и серебряными сосудами и мечами в роскошных ножнах. Возжигали драгоценные благовония». подавали редкую рыбу и невиданных птиц с засахаренными фруктами и вином, а все развлечения сводились к разгадыванию, где был выращен чай для каждой смены чашек. Ведь покупалось как можно больше сортов чая, чтобы было что отгадывать собравшемуся обществу. Каждая верная отгадка давала отгадавшему право на подарок, состоящий из одного из сокровищ, развешенных по стенам в чайной комнате. Но отгадавшему не позволялось уносить дар самолично, Правила устраиваемых тогда чайных церемоний предписывали, что все богатства и предметы старины, которые были выставлены, отдавались теми, кто их выиграл, поющим и танцующим девушкам, которые присутствовали, чтобы помочь гостям на пирушке. Этот вид чайной церемонии, более походившей на оргии, отражал роскошь и распущенность того века, в котором такие чайные церемонии устраивались. Чайная же церемония в более постоянной и характерной форме была предназначена для того, чтобы отказаться от всего вульгарного и показного и привнести некое религиозное и философское значение, но прежде всего предоставить средства для изучения искусства и красоты природы. Чайная комната со временем перестала быть местом разгула, а стала местом, где странник мог найти покой в высокой медитации. Даже садовая дорожка, ведущая к чайной комнате, имела свое символическое значение – ибо она означала первую стадию самопросветления. Далее мы предоставляем вам размышления о дороге, ведущей в чайную комнату, которую записал Кабори Энею. Роща летних деревьев, кусочек моря, бледная вечерняя луна. Подобная сцена должна навевать страннику ощущение душевного озарения. Деревья, море и луна пробуждают старые мечты, и их присутствие заставляет гостя поскорее перейти к радостям чайной комнаты. Никому из самураев не разрешалось приносить с собой меч в благоухающее святилище покоя, и во многих чайных комнатах были низкие двери, через которые гости проходили с опущенной головой в знак смирения. Гости в молчании почтительно кланялись перед какемоно или перед каким-либо простым и прекрасным цветком из токанома, а затем усаживались на циновки. После этого входил хозяин, и слышался звук кипящей воды в чайнике, издающим приятные музыкальные звуки. потому что в нем находились кусочки металла. Даже кипящий чайник ассоциировался с поэзией, ведь песня воды и металла напоминала отзвуки водопада, приглушенного облаками, шум далеких морских волн, разбивающихся о скалы, проливной дождь в бамбуковом лесу или шелесосе на каком-то дальнем холме. В чайной комнате царило ощущение гармонии. Освещение напоминало мягкий вечерний свет. а одежды гостей были спокойными и скромными, словно серые крылышки ночной бабочки. В этих мирных покоях гости пили свой чай и медитировали, а затем снова возвращались в этот мир, став лучше и обретя новые силы, ведь в тишине они размышляли о красоте и благородстве в религии, искусстве и природе. Стремящийся всегда пребывать в гармонии со Вселенной всегда готов познать неизведанное. «Кончина Рикю!» Сэнно Рикю был одним из величайших мастеров чайной церемонии и долгое время оставался другом Хиде Тайка, но век, в котором он жил, был полон предательства. Многие завидовали Рикю и желали ему смерти. Когда его отношения Хидзе Йоси стали охладевать, враги великого мастера чайной церемонии не переминули воспользоваться разрывом в дружбе и распустили слух о том, что Рикю намеревается подсыпать яд в чашку чаю и поднести ее своему знатному покровителю. Вскоре эти слухи дошли и до Хидеоси, и тот, даже не потрудившись разобраться в чем дело, приговорил Рикю к смерти, причем приговор этот Рикю должен был собственноручно привести в исполнение. В последний день своей жизни великий мастер пригласил многих своих учеников поучаствовать последней в его жизни чайной церемонии. Когда гости шли по садовой дорожке, им казалось, что в шелестящей листве деревьев шепчутся призраки. Когда ученики вошли в чайную комнату, Они увидели какимона, висящие в токанома, и, подняв печальные взоры, увидели надпись о мимолетности всего земного. В тот день была какая-то особая поэзия в пении чайника, но это была печальная песня, похожая на жалобный пист насекомого. рикю спокойный и преисполненный достоинства, вошел в чайную комнату и, как положено по обычаю, позволил главному гостю насладиться красотой разнообразных предметов чайной церемонии. Когда и все остальные гости осмотрели эти предметы, с тяжелым сердцем отмечая их красоту, Рикки сделал подарок каждому своему ученику. Взяв руку в свою чашку, он сказал, «Этой чашкой, отравленной губами несчастья, больше никогда не воспользуется ни один человек». Сказав и такие слова, он разбил чашку в знак окончания чайной церемонии, и гости грустно попрощались и удалились. Остался только один из них. но не для того, чтобы выпить еще чашку чая, а для того, чтобы засвидетельствовать уход реки из жизни. Великий мастер снял свои верхние одежды и остался лишь в белом чистом наряде смерти. Все еще спокойные и исполненные достоинства, он посмотрел на свой кинжал, а затем прочел твердым и решительным голосом следующие строки. «Приветствую тебя, о меч вечности! Сквозь Буду, сквозь Даруму, ты прорубил свой путь!» Рикю, который любил цитировать старинный стих «Тем, кто жаждет только цветов, хотел бы я показать рассвет весны, что таится во вскрывающихся бутонах снежных вершин», увенчал японскую чайную церемонию бессмертным цветком. Легенда о чайном листе Дарума – это индийский мудрец, чей образ в Японии, как мы уже могли убедиться, ассоциируется с ритуальным чаепитием в буддийской секте дзен. Считается, что он был сыном индийского царя и обучался в Паньятара. Завершив свое обучение, он вернулся в Лоянь, Китай, где на протяжении девяти лет сидел в медитации. За эти годы мудрец подвергался таким же искушениям, как и святой Антоний. Он боролся с ними, беспрестанно повторяя священные тексты, но частое повторение слова «драгоценность» утратило свое первоначальное сакральное значение – и стала ассоциироваться с драгоценными камнями в серьгах прелестной девушки. Даже слово «лотос», такое священное для всех истинных буддистов, перестало быть для него символом Будды и наводило Даруму на мысль о прелестном девичьем ротике. Его искушения все усиливались, и он был переправлен в индийский город, где оказался в окружении большой толпы, совершающей священный обряд. Он увидел странные божества с ужасными символами на лбу, рожей и принцев верхом на слонах, в окружении множества танцующих девушек. Толпа людей заволновалась и увлекла за собой Даруму. Они дошли до храма с бесчисленным количеством башенок, храма покрытого множеством отвратительных образцов, и Даруме показалось, что он встретил и поцеловал женщину, изменившую значение слов «драгоценность» и «лотос». Тогда видение вдруг исчезло, и Дарума очнулся и оказался сидящим под небом Китая. «Мудрец!» Проснувшись во время медитации, тот чажей раскаялся в том, что пренебрег своими молитвами, и, вынув из-за пояса нож, отрезал свои веки и бросил их на землю со словами «О вы, вполне проснувшиеся!». Веки превратились в чайное растение, из листьев которого стали готовить напиток, не позволяющий дремать и дающий истинным приверженцам буддизма возможность бодрствовать долгие часы. Дарума У Лавкадия Херна мы можем найти ссылки на юки Даруму, снежного Даруму, и игрушку Даруму, которая называется Окиагари Кабоси, наподобие русского Ваньки Встаньки. Обычно Даруму изображают без ног, но, так как согласно одному из вариантов легенды, который мы только что рассказали, он лишился ног в результате девятилетней медитации. В фигурках Нецке... Профессор Чимберлей называет Нески чем-то вроде пуговицы для коробочки с лекарствами или табачного кисета вырезанной из дерева или славной кости. Он обычно бывает в мешковатой одежде с хмурым выражением лица и глазами без век. Иногда в японском искусстве он предстает опутанной паутиной. Очень редко святого изображают в виде женщины Дарума-химия, что является не более чем игривой насмешкой, поскольку ни одна женщина не смогла бы просидеть 9 лет, не проронив ни слова. Вместе с Дарумой также часто изображается сова, а во время своего путешествия в Японию он предстает стоящим на волнах, опирающимся на степель проса. Через три года после смерти Даруму видели идущим по западным горам Китая, а в правой руке он нес башмак. Когда по приказу императора его могила была открыта, оказалось, что там лежит лишь башмак, который святой позабыл взять с собой.